Глава тридцатая День коронации прошел великолепно. Обсуждали мы его долго, готовились в спешке, но все срослось, и ветер был такой, как нужно. Обряд за неимением храма Великого Ра в столице проводили прямо на центральной площади перед дворцом при большом скоплении народа. Посмотреть на такое зрелище собрались все, кто мог ходить. На восходе солнца колонна жрецов в белых одеяниях и золочёных сандалиях Стоя на возвышение перед Дворцом, вознесла молитву великому ра. Хормужских голосов изрядно смягчали детские, высокие и чистые. Среди детей, кстати, почти половина были девочками. Это было красиво и продолжалось почти час. Толпа слегка колыхалась, но слушала внимательно. Массу народа от возвышения, где молились жрецы, отделял строй солдат. Хасем поставил туда самых надежных. и хотя толпа изрядно напирала но метров шесть пустого пространства перед ступенями было сидячие места с края возвышения занимали им и сифу акил с женой застывший от неуверенности и необычности зрелища хасем амина брат имхатепа и еще несколько человек что войдут в группу управления там же сидели и хати с отцом пусть не на первых местах но почет я им оказала просто немыслимый. пусть люди видят что это очень важные персоны потом атон Главный жрец Ра, высокий и представительный пожилой мужчина в тяжелом золотом венце, воззвал к великому, прося не спаслать свою милость и даровать власть его ребенку с божественной кровью. Наступила пауза, и она все тянулась и тянулась. Но вдруг, почти одновременно, несколько человек из толпы закричали, показывая куда-то в небо. «Смотрите, смотрите! Летит! Дитя Бога летит!» Этих людей Хасем с разумной предусмотрительностью расставил в разных концах площади. Теперь возгласы раздавались повсюду, люди тыкали в небо пальцами и кричали. Толпа задрала головы и увидела алый дельтаплан, который приближался со стороны солнца. Люди щурились, глаза слезились, но все старались рассмотреть как можно детальнее это чудо. Дельтаплан я посадила точно перед ступенями дворца, на то самое свободное пространство перед солдатами и подожгла одновременно в двух местах, и еле успела отскочить. Сухой папирус и смазанные маслом стебли бамбука вспыхнули просто молниеносно. Толпа ахнула в один голос. Вся масса народу упала ниц, но многие поднимали головы и наблюдали, как из-за пламени костра появилась фигурка в алом платье и с алым развивающимся плащом за спиной. Я, медленно давая себя рассмотреть, поднялась со ступенями, подошла к лежащим ницжрецам и повернулась лицом к народу. «Встаньте! Встаньте и внемлите мне, дети великого ра!» Речь, которую написал мне Имхотеп, я вызубрила на зубок. Репетировала долго, правильно расставляя логические ударения и стараясь понизить, повысить голос в нужных местах. Сейчас я говорила в небольшой бронзовый рупор, а акустика площади помогала каждому услышать мои слова. Достаточно коротко я сказала, что отец Ра отпустил своих повзрослевших детей из нашего мира в другие миры и остался сам править нами, а для присмотра за женщинами оставил себе в помощь дочь свою, Маат, попросив других богинь поделиться с ней силами плодородия, умения и ремеслами. Сложно сказать, почему я выбрала из всего пантеона именно Маат. Она, так же, как и другие богини, была замужем. Скорее всего, она, как богиня истины и правосудия, просто была мне ближе, чем, например, богиня домашнего очага. Маат больше подходила моим целям. Кроме того, она не жена Ра, а его дочь, то есть при отсутствии теперь у нее мужа, которого я отправила в новые миры вместе с остальными богами, вполне самостоятельная дама. И храмы будут ставиться не только Ра, а им обоим. И женщины начнут, пусть и не сразу, понимать, что они не принадлежность мужа, а самодостаточные личности. Это мне казалось очень важным. И великий отец Ра послал меня, свою дочь, править вами и учить вас. Я специально подчеркнула, что отец Ра послал свою дочь править народом. Мне вовсе не улыбалось носить при приеме послов фальшивую бороду. Уж эту необычную мелочь я помнила еще со школьных времен. Женщина-правительница Египта – не имела титула фараона, называлась Сыном Неба и вынуждена была на официальных церемониях привязывать бороду. Ну не бред ли? Имени ее я, разумеется, не помнила, но была, была в моем мире такая правительница. Нет уж, дорогие подданные, я женщина, и маскироваться не собираюсь. После моей речи тихо и нежно запел детский хор, и величественный Атон возложил мне на голову двойную корону Верхнего и Нижнего Египта. Крики людей меня почти испугали, но они были радостные, без агрессии, и я хоть и вздрогнула, но быстро успокоилась. Вряд ли люди радовались именно моему пришествию, хотя для них оно и выглядело как чудо. Скорее уж, радовались некой ясности в жизни, пониманию, что власть восстановлена, и лихие времена, возможно, заканчиваются. Дальше все пошло достаточно традиционно. «Властью, данной мне Великим Ра, назначаю тебя, Хасымхем, главным над всеми войсками моими. Служи с честью во имя Великого Ра и не посрами моего доверия. Властью, данной мне Великим Ра, назначаю тебя, Имхотеп», ну и так далее. Принародно получили посты Хасымхем и Имхотеп, брат Имхотепа и Докп, его я так и оставила казначеем, Сифу, который будет заниматься охраной дворца и моей личной безопасностью, и Амина. Это вызвало некоторый шок у публики, но я собиралась представить камине в помощники старого служителя Ликета. Он заведовал при фараоне обеспечением нужд дворца. И даже если Амина не справится, не страшно. Мне важно было дать должность публично хоть одной женщине. А там уж лиха беда, как говорится, начало. Завершение празднества было предсказуемо и заранее организовано. В городе уже жарили бычьи и бараньи туши и выкатили бочки с вином.